Первое. Киевский университет, 1835 год. Второе. Римско-католическая духовная академия в Вильне, позже в Петербурге, 1833, нотобене. Академия и Киевский университет должны были заменить вилинский университет, закрытый в 1832 году после польского восстания. Третье. Главный педагогический институт в Петербурге, 1828-й. Четвертое. Училище правоведения в Петербурге, 1835-й. Пятое. Технологический институт в Петербурге, 1828-й. Шестое. Строительное училище, ныне Институт гражданских инженеров в Петербурге, 1842 год. Седьмое. Межевой институт в Москве, 1844 год. Восьмое. Николаевская морская академия в Петербурге, 1827. Девятое. Николаевская военная академия в Петербурге, 1830 год. Десятое. 11 кадетских корпусов в разное время, 11 дворянские институты Москва, Вильна, Пенза, Нижний Новгород в разное время. Внешняя политика Запад В своих отношениях к западноевропейским державам император Николай всецело опирался на начало, положенное его предшественникам в основу Священного Союза, законное происхождение власти, легитимизм и охрану существующего порядка. По всему своему душевному складу, еще более чем его брат, убежденный сторонник законной власти, Николай считал нравственным долгом самодержавного государя стоять на страже охранительных начал, всегда готовый вступить в открытую борьбу со всем, что носило на себе ненавистный ему отпечаток противодействия и расхождения со старым порядком. И не только у себя дома, в России но и повсюду в Европе. Между тем, Николаевское царствование как раз совпало в Западной Европе с борьбой нового поколения, воспитанного на французской революции и наполеоновских войнах против того самого порядка, который взят был Николаем под защиту. Общественная и политическая жизнь на Западе стала складываться сообразно требованиям демократически настроенных средних классов, так называемой буржуазии, и потому охранительная политика русского царя, явно враждебная им, встречала в либеральных кругах Европы открытое порицание. Это отчуждало Запад от России, в последний видели оплот деспотизма, тем более ненавистный, что военная мощь ее являлась постоянной угрозой для нового порядка. Когда в Бельгии вспыхнуло восстание, и население, нарушая постановление Венского конгресса, отторглось от Голландии, провозгласив свою политическую независимость 1830 год, Николай решился немедленно послать туда войска, чтобы силой подавить восстание, и только домашние затруднения, польское восстание, помешали ему исполнить свое намерение. Николай никогда не мог примириться с мыслью, что по свержении французского короля Карла X, июльская революция 1830-го, Людовик Филипп Орлянский согласился принять корону из рук бунтовщиков. Он видел в этом оскорбление, нанесенное всем вообще государям священной идеей божественного происхождения верховной власти. И долгое время, в течение нескольких лет, отказывался назвать Людовика Филиппа королем. Точно так же и Наполеону Бонапарту, когда тот совершил государственный переворот и провозгласил себя императором 2 декабря 1852 года, он отказал в названии «брата» в обычной форме обращения одной короновной особы к другой, когда... Венгры в 1849 году поднялись против австрийского императора и грозили его престолу, Николай двинул против них войска и подавил восстание. Во имя легитимизма он принес народные силы и средства в жертву интересам России совершенно чуждым и спас державу, в сущности бывшую всегда, нашей соперницей в восточных делах. Чем неуклоннее ни отстаивал Николай Первый легитимное начало там, где жизненные интересы России нисколько не были затронуты, тем, конечно, с большей энергией взялся он за подавление польского восстания 1830-1831 годы. И в данном случае... Правда была, безусловно, на его стороне. Затронуты были честь и самые жизненные интересы России. Николай расходился с императором Александром во взгляде на польские дела и не сочувствовал Конституции, которую тот даровал полякам. Но, вступив на престол, он не только носил титул польского короля, но и торжественно короновался в Варшаве польской короной в мае 1829 года. Но поляки все время мечтали о том, чтобы разорвать личную унию с Россией. Нация с богатым историческим прошлым не могла примириться с той слабой формой зависимости, какая связывала ее теперь с русскими. Их разделяло давняя вековая вражда и память о прежних взаимных обидах, тем более что поведение русских властей в Польше нередко давало справедливое основание к жалобам. Июльская революция во Франции послужила сигналом к восстанию, но оно было подавлено, самостоятельность Польши уничтожена, и поляки снова, как и после третьего раздела, 1795 года стали простыми подданными русского государя.